Голова 1532-я «Всё сущее есмь, сыны мои!» Хоть парагоны этого не знали, но переход на трансцендентность одновременно с Манхау играл им на руку. Это был настоящий подарок судьбы. Обычно пытавшимся совершить прорыв сперва требовалось разобраться с волей Всевышнего, но сейчас она не обратила на главу школы и остальных никакого внимания. Её целью был Манхау и только он. Она не могла позволить Манхау достичь трансцендентности. С рокотом в звёздном небе за пределами Некрополя концентрировалась воля Всевышнего, готовить прорваться внутрь. Воля Всевышнего могла без труда попасть куда угодно, но не в Некрополь. В это место было непросто проникнуть, оно могло изгнать других практиков, достигших трансцендентности, и обрушить эту же силу на волю Всевышнего. Некрополь представлял собой сосредоточие ненависти «Ненависти к Всевышнему». В любом другом случае воля Всевышнего никогда бы добровольно не стала входить в Некрополь, но сейчас она словно безумно рвалась внутрь. Весь Некрополь сдрожал, треск, казалось, звучал со всех сторон, и всё же большая часть воли Всевышнего так и не попала внутрь, несмотря на непрекращающийся штурм, внутрь просочилась лишь крохотная её часть. Эта сила тут же пронеслась мимо первых восьми континентов и огромной рукой ударила в девятый. Гигантские врата, которые недавно открыл Манхау, уже стояли запертыми, Они-то и не дали руке попасть на Девятый Континент. В момент удара руки об ворота прогремел оглушительный взрыв, врата содрогнулись, но не поддались, оставив волю Всевышнего снаружи. Манхаус сосредоточенно расплавлял деревянную статуэтку. К этому моменту растаяло около половины, получившиеся крохотные капли чёрной жидкости хранили в себе запечатывающие метки. Когда статуэтка полностью растает, а Манхаус берёт в себя чёрные капли — Он сможет обединить запечатывающие метки в своей душе в девятый заговор. В данный момент он пока работал над пюром этапом. В некрополе стоял жуткий грохот, воля Всевышнего раз за разом безуспешно билась в ворота. Наконец, по всему звёздному небу Всевышнего прокатился разгневанный рёв. Во многих частях пустоты задрожали астероиды, в следующий миг они куда-то переместились. Миллиарды астероидов ударялись друг от друга, словно их слепливали вместе огромные невидимые руки... За пару вдохов все астероиды, парящие в звёздном небе Всевышнего, исчезли со своих мест. Под контролем воли Всевышнего они соединились в девять шипов титанических размеров. Длина каждого из них достигала трёх миллионов метров. Зависнув в пустоте снаружи некрополя, выглядели они крайне внушительно. Потом воля Всевышнего разделилась на девять частей и проникла в каждый шип. Наконец из них ударила чудовищная энергия, и они с и устремились к некрополю такой некрополь противостоять не мог. С треском первый шип пробил его защиту. Уничтожив небо, он размытым пятном ударил в первый континент. По мере его снижения, сгоняющая сила, нацеленная на волю Всевышнего, становилась сильней. Шип сопротивлялся, отчего вся его поверхность вспыхнула ярким пламенем. Он начал рассыпаться, пока не уменьшился до 300 тысяч метров и не потерял свою остроту. В итоге к первому континенту уже летел просто огромный астероид. В момент контакта с Землей континент тряхнуло, а потом на его поверхности образовалась гигантская трещина. Ещё три шипа пробили оборону, ударили во второй, третий и четвёртый континент. В полёте над первым континентом они тоже загорелись и начали рассыпаться на части. Разумеется, чем глубже они заходили, тем сильнее встречали сопротивление. С урокотом три астероида летели к своим целям. На второй континент приземлился булыжник диаметром 150 тысяч метров, Тот, что достиг третьего, был длиной всего в 60 тысяч метров. А до четвёртого добрался только астероид размером в 30 тысяч метров. Потеря в ударной силе была колоссальной. Но на этом атака не закончилась. Ещё пять шипов прорвали небо и оборону Некрополя, после чего взяли курс на пятый, шестой, седьмой, восьмой и девятый континенты. Небо Некрополя было полностью уничтожено. Тем не менее, воля Всевышнего всё равно с огромным трудом давалось проникновение внутрь. Земля дрожала, когда над ней пролетали горящие шипы. По мере углубления в некрополь, шип, направленный в пятый континент, стал меньше 30 тысяч метров в ширину, шестой сгорел до 15 тысяч метров в диаметре. Когда восьмой астероид обрушился на континент, в ширину он был чуть больше трёх тысяч метров. И, наконец, девятый шип. Пламя неумолимо сжигало его, поэтому до девятого континента добрался лишь пепел. Ему не удалось попасть внутрь. Несколькими мгновениями ранее... Статуэтка перед Манхау растаяла на 70%. Теперь вокруг неё кружили искрящиеся капли чёрной жидкости. До полного растворения статуэтки осталось совсем немного времени. Манхао трясло. Заблокированные чувства не давали узнать, что происходит снаружи. Но он знал, что воля Всевышнего пытается всеми силами остановить его. Поэтому он сосредоточился на божественном сознании, растворявшем статуэтку. «Быстрей! Ещё быстрей!» Под кожей его лица проступили голубые сосуды пока он буквально зубами вырывал себе каждую драгоценную секунду. В этот момент с первого континента послушался грохот, после удара астероида об землю из обломков появилась человеческая фигура, правда у неё не было лица. Да и в целом она скорее походила на нечёткий контур. Эта фигура посмотрела на девятый континент, а потом сделала шаг и расплылась в воздухе. В следующий миг прогремели взрывы второго и третьего астероидов, из них тоже появились фигуры, то же самое произошло на всех остальных континентах. Все эти фигуры двинулись к девятому континенту. Правда, то, что начала свой путь с первого континента, оказалась самой быстрой. Одним шагом она перенесла себя на второй континент, где слилась с фигурой, появившейся из второго астероида. В результате слияния она стала менее размытой. Второй шаг переместила и на третий континент, где опять произошло слияние. Теперь у фигуры появились черты лица. Ей оказался молодой человек — Он не остановился и продолжил перемещаться от континента к континенту, пути вбирая в себя вышедшие из астероидов фигуры. Наконец он остановился перед громадными вратами. Вместо размытой фигуры перед ними теперь стоял черноволосый молодой человек в длинном синем халате. Он был невероятно красив, правда его спокойное лицо буквально излучало холод и равнодушие. Удивительным было другое. Он, как две капли воды, был похож на человека, сидящего на троне девятого континента». «Всё сущее безбрежных просторов есть, сыны мои! Сей некрополь принадлежит призраку, посему я взял его обличье!» Молодой человек, способный принять обличье любого в Звёздном Небе Всевышнего, надавил на врата рукой, и те со скрыжетом распахнулись. Следующим шагом он принёс себя на Девятый Континент. В него тотчас ударила изгоняющая сила, которой удалось немного оттеснить его. С неизменно спокойным выражением лица молодой человек пошёл вперёд, несмотря на изгоняющую силу. Это требовало колоссальных усилий, но на его лице это никак не отразилось. Ещё один шаг, и он оказался на платформе трансцендентности. Смеря взглядом главу школы остальных людей, он взмахнул рукой. С грохотом платформа задрожала. Сидящие на ней практики закашлялись кровью. Их попытка достичь трансцендентности была прервана. Некоторые более слабые парагоны с душераздирающими воплями погибли телом и душой. Пока выжившие во все глаза таращились на молодого человека, он сделал ещё один шаг в сторону гигантской статуи. Когда он появился среди моря призраков, те оцепенело на него уставились. Их бедствие продлилось лишь мгновение. В следующем миг их захлестнуло ненависть и безумие. Не имело значения, что воля Всевышнего нацепила облик их патриарха безбрежные просторы. Его аура осталась прежней. Ничто не могло заглушить ненависть призраков к этой ауре. С яростным воем они бросились на него, никакая сила не могла рассеять ненависть, которую они испытывали перед смертью, превратившую их в мстительных духов. И теперь они атаковали молодого человека воплощение столь ненавистной им воли Всевышнего. Страптивые сыны мои!» — холодно произнес молодой человек. «Даже во смерти вы охвачены ненавистью. Коля так, лишаю тела вашей реинкарнации способности к движению». На его лице отсутствовали какие-либо эмоции. Даже не взглянув на призраков, он сделал следующий шаг. Для него не существовало никого, кроме сидящего подле статуи человека, пытавшегося расплавить деревянную статуэтку.